на небольшой покрытой водой планете в довольно пустынном уголке вселенной остальным и тем, кто послал меня сюда, скажу, что во многих отношениях пресловутые сапиенсы силикон и полностью подтверждают ваши самые причудливые о них представления. На первый взгляд, их внешность вам безусловно покажется мерзлительной. Одни только лица, средоточие возможных жутких странностей. Выпуклый нос посередине, тонкокожие губы, примитивные наружные органы слуха, называемые уши, крошечные глаза и совершенно бесполезные брови. Чтобы осмыслить и принять всё это, требуется немало времени. Поведение и обычаи людей также поначалу кажутся нелепыми и непонятными. Эти существа говорят совсем не о том, что их действительно волнует. И я мог бы написать 97 томов о тамошних понятиях стеснительности и дресс-кода, но это ни на шаг не приблизит вас к пониманию людей.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 Жизнь на земле не стоит только опасаться и посмеиваться над ней. Может, её и вправду есть смысл беречь. Некоторые из вас, наверное, уже знают, что я сделал, но никто не понимает зачем. Длинный документ или руководство или отчёт, называйте как вам угодно. Всё объяснит. Прошу вас, прочитайте эту книгу беспристрастно, а потом решайте сами, какова истинная ценность человеческой жизни. Да будет мир.